Рассуждал он самим собой, как я уеду, пойду в изгнание на мнимый трон, а Генрих Наварский при первой вести о нездоровье короля захватит какой-нибудь укрепленный город, милях в двадцати от столицы, будет наблюдать за неспосланной случаем добычи одним махом очутиться в Париже. Не успеет король польский получить известие о смерти своего брата, как произойдет смена династии. Это недопустимо.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 Если же судьба спасла его еще раз, было необходимо оставить Генриха в Париже. Заключенный в Бастилию или в Винсентский замок, он будет менее опасен, чем сделавшись королем Наварским и став во главе 30-тысячной гугенотской армии. Итак, герцог Аланцонский дал Карлу дочитать главу, а когда король поднял голову от книги, сказал...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 «Я освободился от него, освобожусь и от тебя». Больше ни одного слова на эту тему. «Я пришел, брат мой, поговорить не о своем отъезде, а об отъезде другого человека. Ваше Величество, обидели меня в самом глубоком, самом нежном моем чувстве, в моей братской любви, в моем верноподданстве, и я стремлюсь доказать вам, что я не изменник».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 Наказание соответствовало преступлению. Карл хлестнул орапником, и он со свистом обвился тройным кольцом вокруг собаки. Актуон взвизгнул и залез под стол, накрытый огромным ковром и служивший Актуону убежищем в подобных случаях. Карл поднял книгу и очень обрадовался, увидев, что не хватало только одной страницы, да и та заключала не текст, а лишь гравюру.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 У нескольких выжлятников висели через плечо рога на случай, если королю надоест охота с птицами, и он захочет, как это не раз бывало, поохотиться на дикую козу или на лань. Король сошел вниз, предварительно заперев дверь в оружейную палату. Герцог Алансонский, следивший за каждым его движением горящим взглядом, видел, как он положил ключ в карман. Сходя вниз, король остановился и приложил руку к лбу.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 Жадным взглядом осматривала столы, столики, полки и шкафы все напрасно. Книги, которая ее интересовала, не было нигде. Наверное, Алансон уже унес ее. Это умно. Она опять прошла к себе, почти уверенная, что замысел ее на этот раз удался. Тем временем король ехал по пути в Сен-Жермен, куда и прибыл через полтора часа быстрой езды. Все общество не стало подниматься к старому замку, мрачно и величественно стоявшему на вершине холма среди разбросанных вокруг него домов. Охота переправилась через реку по деревянному мосту, наведенному в то время против дуба, который и теперь зовется дубом Сюли. После этого дан был сигнал разукрашенным флагами лодкам перевести на ту сторону короля и его свиту. Через несколько минут веселая молодежь, увлеченная разнообразной сменой впечатлений, двинулась во главе с королем по роскошной долине, которая сбегает с покрытого лесом Сен-Жерменского холма. И вся долина сразу приобрела вид какого-то огромного ковра, пестревшего изображениями многокрасочных фигур и отороченного серебристой каймой, пенившейся у берега реки.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 И точно дождавшись, наконец, когда великолепное солнце озарит ее гибель, из гущей тростников с жалобным протяжным криком вылетела цапля. «Го -го — Го-го! — крикнул Карл, сняв клобучок сокола и выпуская его на беглянку. «Го -го — Го-го! — крикнули все, подбадривая сокола. Сокол на мгновение ослепленный светом перевернулся в воздухе,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 Цапля воспользовалась этим и клюнула его своим длинным клювом. Получив удар точно кинжалом, сокол три раза перекувыркнулся в воздухе, как потерянный, и одно мгновение казалось, что он пойдет вниз. Но, подобно раненому воину, который, встав опять на ноги, делается еще страшнее, сокол издал пронзительный, грозный крик и вновь полетел за цаплей. Пользуясь достигнутым преимуществом, цапля изменила направление полета и повернула к лесу, пытаясь на этот раз выиграть расстояние и уйти по прямой, а не забираться ввысь. Но сокол был хорошей породы и обладал глазомером кречета. Он повторил прежний прием, по диагонали налетев на цаплю, которая раза три жалобно крикнула и взмыла вверх. Через несколько минут этого благородного соревнования создалось впечатление, что обе птицы вот-вот скроются из глаз. Цапля представлялась не больше жаворонка, а сокол виднелся черной точкой и с каждым мгновением становился незаметнее. Ни Карл, ни окружающие уже не скакали вслед за птицами. Все остановились и не спускали глаз сокола и цапли. «Браво, браво, Остроклювый!» — вдруг крикнул Карл.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 «Ну что? Ну что? Зачем вы собрались?» «Клянусь христовым телом, ничего нет». Просто солнце нажгло мне голову и опалило глаза. «Едем, едем, господа, на охоту. Вон целая стая чирков. Пускай всех! Пускай всех уж и потешимся!» Сразу расколобучили и пустили шесть соколов, которые и устремились прямо на чирков, а вся охота во главе с королем подошла к берегу реки. «Что скажете, мадам?» — спросил Генрих Маргариту. Время удобное. Если король не обернется, мы свободно проедем в лес. Генрих подозвал сокольника, который нес цаплю. И в то время, как раззолоченная шумная лавина катилась вдоль крутого берега, где теперь устроена терраса, король Наварский остался позади, делая вид, что разглядывает добытую птицу.